Закончив роман, Черчилль решил принять участие в войне в Судане. Английская экспедиция с целью завоевания Судана готовилась на протяжении нескольких лет. Ей предшествовали неприятные для Лондона события в районе южнее Египта. В начале 70-х годов Англия, захватив Египет, прибрала к рукам и Судан. Однако в Судане в 1881 году началось восстание под руководством Магди Суданского. Магди объявил себя посланником Аллаха на земле, мессией, и возглавил национальную освободительную борьбу народа Судана против англичан. Борьба приняла в значительной степени религиозную окраску. Суданцы одержали ряд побед и в начале 1885 года почти полностью очистили свою страну от иностранных войск. Губернатор Судана английский генерал Гордон был убит. Такой оборот событий вызвал в Англии мощный взрыв шовинизма. Политические деятели и печать требовали мести за смерть Гордона. Разумеется, ответственность за кровопролитие возлагали на магдистов, которые посмели защищать собственную страну от колониальных захватчиков. К мести за Гордона готовились долго, и в 1896 году Англия начала войну против суданского государства. Приближалось решающее сражение этой войны. Черчилль решил, что он обязательно должен принять в них участие, однако на его пути встретилось не слишком неожиданное, но серьезное препятствие. Вспоминая тот период, Черчилль пишет: «Я теперь понял, что в то время было много плохо осведомленных и критически относившихся ко мне людей, которые неодобрительно рассматривали мою деятельность». Они говорили приблизительно следующее. Что за черт этот парень? Как он умудряется пристраиваться к этим различным походам? Почему он должен одновременно писать в газеты и служить офицером? Почему младший офицер позволяет себя хвалить или критиковать своих старших начальников? Почему он так часто получает отпуск из полка? Другие начали просто ругать меня. Они употребляли выражение «хлоп». Охотник за медалями и саморекламщик. Обращение Уинстона к начальству с просьбой о переводе было категорически отклонено. Действующую там английскую армию возглавлял способный властный генерал Китченер. Отказ на просьбу Черчилля о переводе в Египет, поддержанный военным министерством, последовал несомненно от самого Сардара. как называли Китченера. Он являлся командующим не только английской, но и египетской армией. «Я почувствовал, — пишет Черчилль, — нескрываемое неодобрение и враждебность со стороны сардара египетской армии сара Герберта Китченера».